В горном санатории пациент жалуется врачу, что ему здесь тяжело дышать. Как, удивился врач, в этом прозрачном воздухе? Вот именно. У себя дома я привык видеть, чем я дышу.